Ежели мышь перебежала к кому-то богаче, то тряси удавочкой, не тряси, ничего не натрясёшь. Мышь прикармливать нужно. Стал быть, всё должно быть продумано загодя. Вот 20-го получка было 50 бляшек. Так? Ага. Налог с их 13%. Значит, шесть с половиной бляшек налогу ага. Вот с утра с позаранку Голубчики в очередь Выплотную избу встали Еще и заря не всходило Темень зимой-то хоть глаз выколет ага. А бывает Идет голубчик на ощупь В темноте-то, за получкой А она в яму свалится А не то сучком глаз выколет А то поскользнется и ногу переломит А то и заблудится Забредет чужую слободу А там его собаки злые порвут. Ой! Упадет, да и замерзет насмерть. Сугробь-то. Все может быть. <реклама> <реклама> ну вот, допустим, слава тебе Господи, добрались. <реклама> Хорошо. стали в очередь. Кто первый добрел, тот в калидоре, али сказать в сенях, расположился. А кто в конце, на улице стоит. На морозе передаптывается. Вот ждём Мурзу. Ещё приедет ли? Чуть где в улочках снег пылит, сани мелькнули, кричат. Едет! Едет! Ура! Не едет! Не едет! Точно! И его шапку видать? Ну и разный такое. Волнение большое. Их! Коля до вечера не приедет, так и разойдёмся. А Коля изволил глаза продрать? Ну, быть, голубчику, с получкой. <Связи> вот стоишь, стоишь, глядь, <Связи> и достоялся до выплотного окошечка. <Связи> Твое счастье, нагибайся. <Связи> а почему нагибайся? Как оно в аккурат на уровне пупа проверчено Узенькое такое Это от того, что Мурза по ту сторону на тубарете сидит Оно ему и удобно А еще затем придумано, чтобы нам в пояс ему кланяться Смирение выказывать, чтоб покорность в организме была Ведь ежели во весь рост стоишь, бляшки пересчитываешь Ух, Да так, так мало, мало ли, ли, что ужас. в голову вступит. Дескать, Дескать а шо так мало-то? А, мало э, э, э, а, а че они рваны? Или... А они Или... Или... Или, Или они зажал, да все ли он ровны, не вы? Или... Да все ли не вы? Не зажал ли да пригоршню Ира проклятый? Не зажал ли пригоршню Ира проклятый? И другое своеволие. А когда в пояс согнешься, до да голову на бок вывернешь, чтоб видать с подручней, что дают, до да руку твоего окошечка далеко просунешь. А нож глубокое, до да пальцы-то растопырешь, чтоб пляшки ухватить, аж плечо заломить. Тогда и чувствуешь, что такое есть государственная служба, и я же и силы и славы и власть земная во веки веков. Аминь. Если опять повезло, бляшки и ухватишь Кто короткорукий, конечно, али хвор в суставе Тот всех денег ни не хватит Эх. А разве часть? Про таких и говорится народная мудрость Руки, мол, коротки Бляшки у государства вырвал Теперь в другую очередь вставай Налог платить <связь> Это так говорится, вставай А по собственной воле кто ж станет? <смех> Тут уж, конечно, стража с бердышами Гонит голубчиков по коридору в другую палату На первой, второй рассчитайся Цепи каменные со всех сторон Путь загораживают Все как положено А так все тоже Только Мурза в сидит не воплотной, а на локовом <смех> Да и окошко широкое, просторное <смех> Сани проехать могут хе Тут быстрее идет Почитай, за 4 часа обернуться можно Шесть с половиной бляшек, Мурзе, отсчитай и отдай но хе -хе, бляшку пополам не порвешь, верно? Кому она рваной нужна, верно? А -а -а. Стало быть, отдай 7 К концу дня у Мурзе этих денег лишних Великие тысячи Вот он их себе возьмет, куша никакого купит Али ярус к дерьму пристроит, али балкон, а то шубу спроворит. <свят> <свят> На то он и мурза. Но вот, допустим, все обошлось. Получка получена, бляшки в кулаке. На эти бляшки, али, как другие говорят, рваные, али кровные, али еще <свят> рубляшки... Ничегошеньки, конечно, не купишь О-хо-хо-хо-хо Кабы их много было, тогда да Тогда купишь, ага. а так нет М -м Пообедать разве? <музыка> Мышь, <музыка> она другое дело Ее он всюду полно Каждый день она свежая Наловил, ежели время есть И меняй ты себе на здоровье Да ради Господа Кто тебе слово скажет? Конечно, и с мыши в казну налог идет Аль, сказать, ясак Домовой, подушный, печной мой всех не пересчитать ночь же совсем другое дело Стало быть, бляшки у Бенедикта в кулаке Пол дело сделано Теперь разумение такое На эти бляшки Покупать в столовой избе обед А только хлеб Нипочем не есть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 Иди мне, красота ума человеческого, кто б ее воспел, кто бы взялся песню сложить, громкую, счастливую, да с руладами, да переливами, да чтобы выйти на бугор. А на холм такой, покрепше встать, расставя ноги, а руками-то размахнувши в стороны, да и топнуть ножкой-то. Только чтобы не упасть, конечно. Так говорю, да и <свист> Так, пожалуй, но что-нибудь такое разудалое, радостное, Чтоб, напев, сам из грудей рвался, Чтоб счастье в голове чувствовать Чтоб оно счастье между ушей болтыхалося, Как щи в котелке, Чтоб в затылке щекотало, Чтоб на всю слободу, на весь мир разнеслося. Слава уму-разуму человеческому! Слава! Разумению, размышлению, промышлению, хитроумному, расчислению Слава голове, слава, голове. Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ведь такой прорвой мышей, не бойся, у самого Федора Кузьмича Слава ему отродясь не бывало. Он ли не богат, на них охотится? Он ли не поэт, не гурман, не ценитель? После полуночи сердце пирует, в сад напульс, серебро мышь, серебро <рит> мышь. Теперь с эдаким богатством на тот Хорошо с утра на тот же щи.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 тучи тучи несметные кому торговать охота Всякий свою мену тащит Тут а, орешки моченые Там холсты разложены Нитки простые, нитки крашеные Лапти с вязками Там шкурки зайчьи, али шерсть козляков Купи, да и валяй Али носки вяжи, ежели из подручных Там иголки костяные Ножики каменные Ведра каменные, да деревянные, ухваты, оглобли, веники. Чего хочешь? А вон целый ряд огнецами торгует. Тут торговцы важны. Полчаливые стоят на животе, руки сложившие. Под бровей поглядывают. Морды красные, загадочные, молчат. А почему они молчат? Привыкши. Огнецов надо молча брать. Они привыкши. Постоишь, посмотришь, пробегишь. А так этих огнецов покушать охота. Спросишь торговца. <къем> а, почем за штуку? Помолчит. Губами пожует. Потом. Иди пять. Иди семь. Они ложные. Они ложные. Опять помолчит Люди брали, живы Вот верить мой или не верить Прямо не знаешь, потопчешься Эх, отчитаешь пяток мышей Возьмешь одного огнеца За положишь Сладкий А вот ты не поврешь с одного-то Так вырвет разве что Ну волос выпадет, шею раздует А так можешь еще и поживешь Матушка отчего померла? Цельную миску за раз скушать изволила Никит Иванович все и говаривал охо хо хо, -хо. Михайловна, что за несдержанность? Не ешьте вы эти финики радиоактивные Разве она послушает? Объелась